11. Она видит луну, поднимающуюся в расщелине массивной гранитной горы, которая возвышается над прудом. Луна раздувшаяся, громадная, какой и была в тот раз, когда будущий муж впервые перенес ее в мальчишечую луну из их номера в отеле Оленьи рога» но в расширяющейся долине, в которую переходит расщелина, красно-оранжевая поверхность разбивается на сегменты силуэтами деревьев и крестов. И крестов очень много. Лизи видит перед собой нечто похожее на деревенское кладбище. Как и крест, который скот сколотил для пола, эти в большинстве своем из дерева, Пусть некоторые очень большие, есть резные, но все они сделаны вручную, и многие вот-вот грозят упасть. Есть на кладбище и указатели, в том числе похожие и каменные, но в сгущающейся темноте Лизи точно сказать не может. Свет поднимающейся луны скорее мешает, чем помогает, потому что все кладбище заливает чернота». «Если здесь есть кладбище, почему он похоронил Пола там? Из-за того, что причиной смерти послужила дурная кровь?» Она не знает, да ей без разницы. Заботит ее только Скотт. Он сидит на одной из этих скамей, как зритель, на каком-то малоинтересном для болельщиков спортивном соревновании. И если она собирается что-то с этим делать, ей не стоит и дальше смотреть на Луну и кладбище. «Ноги в руки и пошла», — сказал бы добрый мамик, воспользовавшись фразой, которую поймала в пруду. Лиззи оставляет кладбище с грубыми крестами позади. идет вдоль берега к каменным скамьям, где сидит ее муж. Песок плотный и покалывает подошвы. Только тут до нее доходит, что она босиком. Ночная рубашка и все, что под ней, на месте, а вот шлёпанцы остались на другой стороне. Ощущения, которые вызывает песок, противны и одновременно приятны, и при этом знакомы, и, добравшись до первой скамьи, Лиззи вспоминает откуда. В детстве ей снился сон, в котором она летала по дому на ковре самолете, никому не видимая. После этих снов она просыпалась оживленной, перепуганной и мокрой от пота. Так песок на ощупь не отличался от того самого самолета, словно она могла согнуть колени, рвануться вперед и... не прыгнуть, а полететь. Я могла бы перелететь через пруд, как стрекоза, может, скользя пальцами ног по воде. Могла бы долететь до того места, где из пруда вытекает ручеёк. Полететь по течению, наблюдая, как ручеёк становится рекой. Спуститься ниже вдохнуть поднимающийся над водой туман и уже сквозь туман, все так же по воздуху, добраться до моря и лететь дальше, да, дальше, дальше, дальше. Оторваться от этого захватывающего видения Лизе удалось с невероятным трудом. Ничто другое никогда не требовало от нее столь титанических усилий. Наверное, также нелегко ей давался только подъем после долгого утомительного рабочего дня и лишь нескольких часов божественного, глубокого сна. Она обнаруживает, что уже не стоит на песке, а сидит на скамье в третьем ряду от маленького пляжа, смотрит на воду, а подбородок покоится на ее ладони. И она видит, что луна потеряла оранжевый цвет. Стало как сливочное масло, чтобы в скорости сменить желтое на серебряное. «Как долго я здесь просидела?» — в ужасе спрашивает она себя. Она понятия не имеет, где-то между четвертью часа и тридцатью минутами, но даже этот отрезок времени слишком уж длинный, хотя теперь она лучше понимает, как устроено это место, не так ли? Лизи чувствует, что ее взгляд вновь притягивается к пруду, к умиротворенности пруда, по которому в сгустившихся сумерках теперь бредут только двое или трое людей, среди них одна женщина, которая держит на руках то ли большой тюк с одеждой, то ли спиленутого младенца, и усилием воли отворачивается, смотрит на окружающий пруд скалы, звезды, начинающие пробиваться сквозь темную синеву. И редкие деревья, растущие на обрыве. Когда уверенность у нее прибавляется, она встает, поворачивается спиной к воде и вновь находит скотта. Это просто. Желтый афган четко просматривается даже в темноте. Она идет к нему, переступая с одного ряда скамьи на другой, словно на футбольном стадионе. Обходит стороной одну из фигур, завернутых к кисею, но света хватает, чтобы увидеть пустые глазницы и кисть руки, которая высовывается наружу. Это женская кисть с облупленным красным лаком на ногтях. Когда Лизи добирается до Скотта, сердце бьется так сильно, что воздух приходится хватать ртом, пусть подъем не так уж и крут. Вдалеке хохотуны вновь подают голоса, смеются над какой-то своей бесконечной шуткой. А с той стороны, откуда она пришла, доносится едва слышный, но отчетливый звон колокольчика Чаки, и она думает «Заказ готов, Лиззи, поторопись». «Скот!» — шепчет она, но скот на нее не смотрит. Скот пристально смотрит на пруд, над которым легкий туман, тончайшая дымка, начинает подниматься в свете восходящей луны. Лизи позволяет себе бросить один короткий взгляд на пруд, после чего сосредоточивает все внимание на муже. Она выучила урок, знает, к чему ведет слишком долгое лицезрение пруда. Во всяком случае надеется, что выучила. Скотт. «Пора возвращаться домой». Ничего. Никакой реакции. Она помнит, как не соглашалась с ним, говоря, что он не безумец, что написание истории не превратило его в безумца. На что Скотт ей отвечал. «Я надеюсь, ты останешься везунчиком, маленькая Лизи». «Но она не осталась, не так ли? Теперь она знает гораздо больше». Полу Лэндона ударила в голову дурная кровь, и он окончил свою жизнь прикованным к столбу в подвале уединенного фермерского дома. Его младший брат женился и сделал блестящую литературную карьеру, но пришла пора платить по счету. «Вот он, растение-подобный кататоник», — думает Лизи и дрожит всем телом. «Скот!» — вновь шепчет она, наклонившись к самому уху. Берет обе его руки в свои. Они холодные и гладкие, восковые и расслабленные. «Скот! Если ты здесь и хочешь вернуться домой, пожми мне руки!» Очень долго нет ничего, кроме дикого смеха хохотунов в чаще леса и где-то ближе почти женского крика птицы. А потом Лизи чувствует, может, только думает, что чувствует, едва заметное шевеление его рук. Она пытается решить, что ей делать дальше, но уверена лишь в том, чего делать не следует. Нельзя дать ночи накрыть их темным покрывалом. Нельзя позволить серебристому лунному свету зачаровать ее, пусть он и погружает их обоих в тени, поднимающиеся снизу. «Это место». Ловушка. Она уверена, для любого, кто остается у пруда достаточно долго, уйти отсюда невозможно. Она понимает, если смотреть на пруд какое-то время, то увидишь все, что хочется увидеть. Потерянных возлюбленных, умерших детей, упущенные шансы. Все. Что самое удивительное в этом месте? Тот факт, что на скамьях не так уж много людей. Они не сидят плечом к плечу, как зрители на финальном матче долбанного первенства мира по футболу. Лизи улавливает движение краем глаза и смотрит на тропу, которая ведет от берега к ступеням. Видит дородного мужчину в белых штанах и широкой белой рубашке, расстегнутой до пупка. По левой стороне лица тянется рваная рана. Тронутые сединой волосы стоят на затылке дыбом. Голова как-то странно сплющена. Он оглядывается, потом ступает с тропы на песок. Рядом с ней, с огромным усилием, Скотт произносит «Автомобильная авария». Сердце Лизи выпрыгивает из груди, но ей удается сдержать себя. Вместо того, чтобы резко повернуть голову или слишком сильно сжать руки Скотта, чуть-чуть она их сжимает, Все так. Она спрашивает, пытаясь не допустить в голос избытка эмоций. «Откуда ты знаешь?» Скотт не отвечает. А дородный господин в расстёгнутой на груди рубашке бросает еще один пренебрежительный взгляд на молчащих людей, которые сидят на каменных скамьях, и прямиком идет в пруд. Серебристые щупальца лунного тумана поднимаются вокруг него, и Лизе снова приходится прилагать усилия, чтобы отвести взгляд. «Скотт, откуда ты знаешь?» Он пожимает плечами. Плечи его, похоже, весят тысячу фунтов, и это как минимум, если судить по тому, что она видит. Но он ими пожимает. «Полагаю, телепатия». Ему станет лучше. Долгая пауза. И когда она уже думает, что ответа не будет, Скотт отвечает. Возможно, он там глубоко, в пруду. Скотт касается собственной головы, указывая, как думает Лизи, на какое-то нарушение мозговой деятельности. Иногда они заходят... «Слишком далеко». «А потом поднимаются сюда и сидят здесь, завернутые в эти простыни?» Скот не отвечает, и она боится потерять то малое, что уже приобрела. Ей не требуется ничьих объяснений, чтобы понять, как легко это может произойти. Каждый нерв ее тела об этом знает. Скот, я думаю, ты хочешь вернуться». Я думаю, именно поэтому ты так отчаянно боролся весь декабрь. Я думаю, именно поэтому ты перенес сюда этот желтый афган. Его трудно не заметить даже в таком сумраке. Он смотрит на нее, словно видит в первый раз, потом улыбается одними губами. Ты всегда спасаешь меня, Лизи, говорит он. «Я не знаю, о чем ты?» «Нэшвилл. Я уходил». С каждым словом в нем, похоже, прибавляется живости, и впервые она позволяет себе надеяться на лучшее. «Я затерялся в темноте, и ты меня нашла. Мне было жарко. Так жарко. И ты дала мне льда. Ты помнишь?» Она помнит ту, другую Лизу. Я пролила половину грёбаной коки, пока добралась сюда. И как дрожь Скотта прекратилась, когда кусочек льда попал на его окровавленный язык. Она помнит, как вода цвета коки капала с его бровей. Разумеется, помню. А теперь давай выбираться отсюда. Он качает головой. Медленно, но решительно. «Это слишком трудно. Ты иди, Лиззи». «Я что, должна уйти без тебя?» Она яростно моргает, только тут осознав, что уже плачет. «Это несложно. Сделай все, как в тот раз, в Нью-Хэмпшире». Говорит он ровным голосом, но очень медленно, словно каждое слово обладает немалым весом, и он сознательно не хочет ее понимать. Она в этом практически уверена. Закрой глаза. Сосредоточься на том месте, откуда пришла. Визуализируй его, и ты туда вернешься. Без тебя! выкрикивает она, и под ними медленно, словно двигаясь под водой, мужчина в красной байковой рубашке поворачивается, чтобы посмотреть на них. Шш, Лизи, говорит Скотт, здесь нужно вести себя тихо. А если я не хочу, мы не в долбанной библиотеке, Скотт. В глубине волшебного леса хохотуны заходятся смехом, словно никогда не слышали ничего более забавного. Никакая игрушка из Оберн новелти не могла бы рассмешить их так, как рассмешили ее слова. С пруда доносится громкий и резкий всплеск. Лизи поворачивается и видит, что дородный господин ушел на... ну куда-то еще... Она решает, что ей глубоко наплевать, утащили его под воду или отправили в измерение Х. Он прав. Она всегда спасает его. Ее можно называть «американской кавалерией». И это нормально. Выходя за Скотта, она знала, что каждодневное дерьмо ей придется разгребать самой. Но она вправе рассчитывать хотя бы на минимальную поддержку. Не так ли? Взгляд Скотта медленно возвращается к воде. И Лизи вдруг понимает, если ночь окончательно вступит в свои права и луна начнет гореть в пруду, как утопленная лампа, Скотта она потеряет навсегда. Осознание этого и пугает, и вызывает безумную ярость. Она вскакивает, сдергивает афган доброго мамика. Он подарен ее родственниками, в конце концов, и в случае развода она забрала бы его». «Весь Афган, целиком, даже если это и огорчило бы его. Особенно, если бы огорчило». Скотт смотрит на нее. На лице написано сонное изумление, от чего ее злость только нарастает. «Ладно», — резко отвечает она. такой тон -то не непривычен ей и не годится для этого места. Несколько человек оглядываются. Ее громкий голос вызывает у них недовольство, возможно, раздражает их». Хочешь остаться здесь и есть лотос? Отлично. А я пойду обратно по тропе. И впервые на лице Скотта она видит сильную эмоциональную реакцию. Она видит страх. Лизи, нет, восклицает он. Бумкни прямо отсюда. Тебе нет нужды возвращаться по тропе. Уже поздно, практически ночь. Шшш, говорит кто-то. Отлично. Она больше не станет нарушать тишину. Сворачивая Афган, Лизи начинает спускаться. Когда до пляжа остается два ряда скамей, оборачивается. Отчасти она уверена, что скот следует за ней. Это же скот, в конце концов. Каким бы странным ни было это место, он по-прежнему ее муж, по-прежнему ее возлюбленный. Идея развода приходила ей в голову, но, конечно же, это абсурд. На такое могут пойти другие люди, только не Лизи и Скотт. Он не позволит ей уйти одной. Однако, когда она оглядывается через плечо, он сидит на том же месте в белой футболке с длинными рукавами и зеленых пижамных штанах, колени сжаты. Пальцы рук переплетены, словно ему холодно даже здесь, в тропиках. Он не идет следом, и впервые Лизи позволяет себе кромольную мысль. А если причина в том, что он не может идти? Если так, то у нее есть лишь два варианта — остаться здесь с ним или вернуться домой без него. — Нет, есть и третий. «Я могу пойти в банк обострить ситуацию до предела, так что решать придется тебе, Скотт. Если на тропе опасно, отрывай свою дохлую задницу от скамьи и останавливай меня». Она хочет оглянуться, пересекая пляж, но знает, что поворот головы — проявление слабости. Хохотуны уже ближе, а это означает, что и другие твари, которые могут отираться около тропы, ведущей на холм нежного сердца, тоже где-то неподалеку. Под деревьями теперь царит кромешная тьма, и Лизи понимает, что почувствует присутствие твари, поджидающей ее очень и очень скоро. «Она совсем близко, родная моя». Вот что сказал ей Скотт в тот день в Нэшвилле, когда лежал на раскаленном асфальте с пробитым легким в шаге от смерти. И когда она попыталась уверить его, что не знает, о чем он толкует, он предложил ей не оскорблять его интеллект. Или ее собственный. «Неважно. Я разберусь с тем, что поджидает меня в лесу, когда, если...» Возникнет такая необходимость. А сейчас я знаю только одно. Лизи, дочке папани Дебушера, Бушера, предстоит выложиться по полной, встретиться с той тварью, о которой и сам Скот мог мало чего сказать. Сависа, любимая. И знаете что? Мне не терпится с ней схлестнуться. Лизи поднимается по наклонному настилу, который ведет к ступеням и дальше.